Записка номер 35. Вот Джойс, уже упоминаемый нами. Он, как известно, читал «Преступление и наказание» и очень внимательно, и не без пристрастия. Трудно мне освободиться от ассоциации весьма рискованной, но все же Блум и Стивен, условный отец и сын, а в символическом плане Одиссея с Телемаком их романные блуждания по Дублину в конечном итоге завершаются встречей и знакомством. Они друг друга нашли. Вот и здесь, в Петербурге. Задолго до них, только в самом начале романа, двое друг друга находят, даже не поняв все значение встречи. Но это так, в сторону Кира Степановна, этого можно забыть. Итак, чуть назад отмотали. Мармеладов в распивочной. Раскольников, разобокотевший на рубль 15 копеек, сюда забрел после пробы. В каноническом тексте романа «забрел, выпил пива, ожил», мы помним, «подсел Мармеладов к нему поближе, прочтя в лице молодого человека как бы некую скорбь». Встреча провиденциальная, сужденная, наиважнейшая, смотрите, речь Мармеладова обращена к нему лично, в этой распивочной Раскольников-новичок. Не просто впервые он здесь, он вообще, сказано, зашел впервые в распивочную. Зашел, и тут ему сразу. А смелись ли милостивый государь мой обратиться к вам с разговором приличным? И далее. Служить, зволили? Раскольников вякает. Нет, учусь, и потом преимущественно молчать будет. Ну, слушать. А что, как тут инициация намечается нашего новичка? Да. В определенном смысле, я бы сказал, инициация, но особенная, скрытая и непреднамеренная. Вы, конечно, меня спросите, а бывают такие? Отвечу, может быть, и не столь уверенно, но твердо. Так вот же! И во что же посвящают его, спросите меня, Кира Степановна? Вероятно, в ту часть общности грешных людей, которые принадлежат и пьяненькие, и слабенькие, и соромники, как их называл сам Господь, согласно мармеладовской проповеди. Тогда вы меня спросите, в качестве слабеньких, что ли? Ну почему же, отвечу. Я же говорю, в дополнение к тем, в ту же общность, которой принадлежат перечисленные, кого Господь себе позовет только за то, что знают они, что сего недостойны, так говорил Мармеладов. Вы, конечно, воскликнете. Это Раскольников в своего-то Гордыни себя недостойным чего-либо будет считать смешно. Я ж смеяться не буду. Но вам возражать не стану, потому что не знаю ответа. Сейчас. Но есть ощущение, что то важное должен сказать Мармеладов, наиважнейшее именно этому человеку. И этот человек должен услышать. А услышав, что сделать? Понять и запомнить? И это предназначенное для него то ли оно, что слышите вы, со присутствия, то ли это, что слышите вы, что на самом деле слышат раскольников. Он, положим, сам не поймет, но, безусловно, что-то почувствует. Главное не то, что непогрешаемый автор сообщит ему через своего запойного персонажа в грязной одежде с черными ногтями, а то, как... воль Вне букв текста. Есть ощущение чрезвычайности происходящего в этой убогой распивочной. И вместе с тем необычности, такой необычности, что хочется спросить. Это все что? Исповедь, переходящая в проповедь. Заметим-ка, это, по сути, предсмертная исповедь. До гибели Мармеладова каких-то пять дней. А по ритму жизни Раскольникова, если вычесть время его беспамятства, Мармеладов умрет совсем скоро. Больше того, это не только предсмертная, но и, по-видимому, последняя осознанная исповедь. Со священником-то ведь отпущение грехов сложится как? А вот так. Умирающий вряд ли понимал что-нибудь. Исповедь завтрашнему убийце, прошу заметить, а проповедь она о чем? Мармеладов за всех говорит и за пьяненьких, слабеньких, соромников, и за дещерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь, зверство его пожалела. Пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал, Он единый, он и судья. Тут уж я восстанавливаю. Его с прописной буквы, как в русском вестнике было, а то в актимическом полном, как и во всех советских изданиях, это все со строчной печаталось. И всех рассудит, и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. Всех. И убийц? Хотя бы из премудрых и смирных? Вот нашему-то, завтрашнему, так и льется в уши все это. А О всеобщем прощении нам слышится речь. Но тут я молчу. Начнем разбираться с этим и потеряемся в концепциях и проблемах. Первые христиане, Ориген, Григорий Ниский, русская религиозная философия, народная вера, отраженная в духовных стихах, а и дальше, дальше, вплоть до Константина Леонтьева, обвиняющего Достоевского в изобретении розового христианства. Не говоря уже об отношениях и отнюдь не неодобрительном, коль скоро об этом, церкви к сложной проблеме апокатастасиса, «Вам это надо, Кира Степановна?» «Мне нет. Иначе бы писал заявку на другую книгу. Только как же отвернуться от этого, если страшный суд по Мармеладову в самом деле не такой уж и страшный, милостивый? Это сейчас на земле ему жить и нам неуютно и страшно, и тяжело. А время придет, и судный день будет чуть ли не всеобщим праздником по Мармеладову. Так что ли?» Для чего это все произносится здесь и сейчас? В изложении обстоятельств горестной жизни, то есть в исповедальной части мармеладовского выступления, необходимость легко объяснима. Ну, правда ведь, как это удачно у автора получается, когда есть возможность махом одним в начале романа выдать всю экспозицию в избыточной полноте? Вру, не всю. Письмо матери будет еще Раскольникову очень информоемкое А для чего эта проповедь о спасении всех, да еще на таком эмоциональном подъеме? Не ради же того, она только чтобы показать вот таким диковинного персонажа? Тут что-то большее, да? Но сам я вам опять не отвечу. Я могу наговорить много, тем паче самосознание мое к тому меня побуждает. Но любой ответ здесь приблизительным будет, если не отдаляющим от истины. Правда, не знаю». Я даже не знаю, слышит ли Раскольников. А если да, то что? Слушал внимательно. Это и мы про него услышали. А что, что он услышал? И прострет к нам рутся свои, и мы приподем и заплачем, и все поймем. Тогда все поймем, и все поймут. Что это за все, которое еще предстоит понять? И почему тогда? Он же... Об этом будущем тогда-сейчас говорит, значит, уже сейчас понимает. А Раскольников понимает ли он, вернее, не так. Есть ли ощущение у Раскольникова, что это о нем? Однажды на каторге будет кошмарный сон ему о планетарной гибели человечества и спасении нескольких чистых и избранных, предназначенных начать новый род людей и новую жизнь обновить и очистить землю. Вот тогда бы вспомнить Мармеладова с его верою во всепрощение. Не так язва страшна, убившая этот мир, как на нее человечество осуждение. А потом мы знаем, что будет. Он воскреснет духовно на каторге, в кандалах, и будет лично его воскресение перед вольным земным простором, напоминальную неделю, вторую после святой. Здесь, на земле... В этой жизни посюсторонней много прежде судного дня. Тогда и заплачет, тогда и поймет. И Соня заплачет, и поймет, как там поймут, и что, и что с ними будет уже без нас. Но я о физике текста. Тут ведь что происходит? А происходит здесь вовсе не здесь, чтобы здесь не происходило. Происходит оно там, то есть здесь и везде на уровне темной энергии и тёмной массы текста романа, о которых мы говорили прежде. Вот там и протекают скрытые от нас процессы, внешнюю сторону которых по смысловым проломам и турбулентностям мы наблюдаем в обозреваемом пространстве, чуть более внимательно и чуть более заинтересованно, чем местная публика этой пивной. Это одна из тайн романа. Разгадывать можно ее, но разгадать невозможно. Уж поверьте мне, Кира Степановна, и оцените мое доверие к вам». Понимаете? Здесь же на нашей стороне Мармеладов, сказать простым языком, заряжает Раскольникова. Причем оба они могут не понимать, что происходит. Один важный момент. Оказывается, никогда не задумывался об этом и узнал из книги Тихомирова. Этот эпизод – первое упоминание Христа в художественных произведениях Достоевского. Второе – здесь же в романе, когда Соня читает Раскольникову о воскрешении Лазаря. «Сильно» – значит «впервые у себя в прозе» и сразу «страшный суд», и сразу «тема спасения», а рядом «справедливости» – высшей. Ну так что ж, во всех ее проявлениях, включая «провозвещенные Мармеладовым», «тема справедливости» способна создать в тексте романа «смысловые поля высочайшей напряженности». Хотя заботы о спасении в пониженном понимании, в обиходном, вроде спасения от разоблачения, будут беспокоить героя куда больше и чаще. Но сейчас в этой распивочной, со стороны пьяненького Мармеладова, идея спасения другого порядка внушается ему со всей энергетической мощью. Или не внушается. Что-то герой наш приумолк. Да нет, зарядка идет. Вернее, Перезарядка. Мармеладов выскажется и обессилит. А Раскольников, да и мы с вами, даже не поймем, что получилось. Знаете, что получилось? А вот то, я-то чувствую. Так же точно, подобно своему главному герою, сейчас зарядился от возбужденного Мармеладова сам Роман, то есть я Кира Степановна, в котором пьяненький Мармеладов живет и гибнет». Этот скрытый потенциал будет с неизбежностью сохранен во мне до самого финала преступления и наказания, до начала новой жизни воскрешаемого Раскольникова за последней точкой повествования. Удивительная сцена. Настолько исчерпывающе проявил себя один из ключевых персонажей, что больше делать ему в романе ничего не осталось. Осталось только до дома дойти, быть женой за волосы, оттосканным, а потом под лошадь попасть и Богу душу отдать. Можно сильнее сказать, в этом была романная миссия Мармеладова — сообщить Раскольникову, что сообщил, и умереть. А сообщал он помимо воли своей, говоря в целом гораздо больше, чем адресат сообщений воспринять был способен Мармеладов сам по себе сплошное сообщение, да только сразу его не прочесть поэтому не будем принижать значение выходки Мармеладова пьяно бухнуться перед женой на колени, с наслаждением приняв поношение по безмерной вине. Тут, знаете ли, собственная будущность Раскольникову демонстрировалась. Сам пойдет через две недели каких-то на сеной на колени и поносим будет. А первое, что от него услышал Раскольников – Про ту сакраментальную надобность, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Слова хоть и затерты бесчисленным повторением, а сказано оно не просто так. И мы еще коснемся этого. Короче, Мармеладов говорит, Раскольников слушает. Раскольников единственный здесь, кто не смеется над Мармеладовым. И мы с вами знаем, что происходит. Он распознает в нем Отца. Я не тороплюсь сказать своего, хотя вопреки вышеприведенным собственным замечаниям чувствую, как просится на язык. Но нет, не скажу, потому что того никто не знает. И прежде всего он сам Раскольников, и никто другой. Только мы с вами знаем, что происходит, и то в общих чертах. А как же не знать-то, Кира Степановна? Вот он слушает Мармеладова, а в кармане медь с размененного рубля за часы отцовские. Отцовские! Скоро он вынет медь из кармана, не глядя, и положит на подоконник за часы-то. Отцовские. В жилище Мармеладова. Когда плачущая жена под плащ детей будет таскать бедолагу за волосы. Внешне-то главным могло показаться в том кабате хозяину, мальчикам за стойкой, выпивохам, всем, кто там был, Как поведет он домой пьяненького? Ну, прям-таки, сыновни, заботой. Нет, тут все тоньше гораздо относительно сыновни чувствительности. Две встречи посылает ему судьба с Мармеладовым. Так надобно Достоевскому. Одна первая в распевочной, вторая и последняя встреча назвать ее как-то не очень, это на улице через несколько дней, когда Мармеладов будет раздавлен колесом коляски. Прошу внимания. Раскольников назвал из себя, дал свой адрес и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру. Ну так не зря же сказано, будто дело шло о родном отце. Это сторонним взглядом замечено, будто. И снова Раскольников деньги дает, на сей раз почти 25 рублей, все, что осталось от присланных матерью. Только эти денежки, если быть внимательными, часть пенсиона за отца, опять же. Как ни поверни всюду тень отца покойного, о котором мы почти ничего не знаем. Оставляя новоиспеченной вдове все свои деньги, Раскольников назовет Мармеладова другом. Поразительно, что Мармеладов за всю их необычную дружбу не услышит от Раскольникова ничего, кроме, может быть, нескольких слов, прозвучавших каким-то обрывочными репликами, ни о чем, с пустым переспрашиванием. И все это в начале их странного знакомства, тоже надо заметить, весьма условного. Раскольников даже не нашел нужным представиться. Зато он был свидетелем решительного вдохновения Мармеладова, когда тот демонстрировал редкое красноречие за кабацким столом ему, молчаливому, по нашему недовоплощенному собеседнику. Какая полифония? Сплошной монолог. И в противоположность этому красноречию, во второй раз, при совсем уже скорбных обстоятельствах, до слуха Раскольникова, как и всех присутствующих, доносятся мчания и стоны умирающего. И только перед самым концом, перед тем, как дух испустить, Мармеладов члена раздельно обращается к дочери, просит прощения. А на другой день Раскольников... Посетив Соню, обещает ей, что завтра скажет, кто убил Елизавету. Знаю и скажу, тебе одной я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе. Я просто скажу, я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе. Еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Елизавета была жива. Соня натурально в ужасе, не знает, что подумать, и мы ее понимаем. Как он знает, кто убил Елизавету? Что это он ей говорил? Это все вопросы естественные. Не задать их нельзя. Но мы к ним свои добавим. Вы заметили, как тут отец прозвучало? Как будто говорит об их общем отце. Словно забыл, что отцы у них разные. И потом Соня не знает, что конкретно отец ее тогда ему говорил. И как же ей понять после этого, почему Раскольников еще тогда ее выбрал? Читатель, конечно, больше Сони знает, но и он не поймет, полагаю, что значит «выбрал» еще тогда. В самом деле, еще тогда, в распивочной, это сразу после пробы, когда к своему кровавому замыслу Раскольников испытывал чувство бесконечного отвращения. И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? Так что монолог Мармеладова слушал он в настроении вполне миролюбивым. Лизавета не просто была жива, ей пока еще вообще ничего не угрожало. Так в чем же тогда состоит выбор Раскольникова? Как он Соню мог выбрать, чтобы это сказать? Это что? Что убьет Лизавету? Так не мог же, не мог он сказать этого. Перечитайте эпизод в распивочной и покажите мне то место, где Раскольников, слушая Мармеладова, выбирает Соню. Не просто узнает о ней, но выбирает ее для чего-то. Он просто слушал, молчал и слушал. Ну вот же, не отвечал ни слова. Слушал внимательно, слушал напряженно, но с ощущением болезненным он досадовал, что зашел сюда. И не более того. Или, может быть, автор что-то скрыл от нас о Раскольникове, что-то важное не сообщил. Нарочно отвлек внимание на Мармеладова, на его словесный дивертисмент. Тогда как Основные события как раз в голове Раскольникова происходили. А нам-то уже казалось, мы в эту голову доступ имеем. Вот-вот, про это я и говорил. Кстати сказать, дополнительный аргумент в пользу моего тезиса о ранней, причем принципиальной недовоплощенности героя. Недосказанность. Вот знак, под которым он существует. Кира Степановна, это я к вам обращаюсь, как вдумчивому читателю и специалисту в своей области. Сам я не могу вашими читательскими глазами воспринимать самого себя, потому что я и есть то самый, ну вы в курсе, я слишком в теме. Будучи преступлением и наказанием, по самому ощущению своему, вам хорошо известному, я воспринимаю коллизию эту как тайну, внутренняя тайна моя, и разгадать ее, боюсь, ни у кого не получится, если не подскажу сам. Кстати, Вот, возвращаясь к где убийству, спрашивают, зачем Достоевскому так надо было Елизавету беременно сделать. В журнальной публикации была точно беременна. статье даже говорит, от кого ребеночек должен был родиться, Кера Степанова. Вы не забыли от кого? От лекаря, от Засимова, то есть. Но в отдельном издании, вам напомню, ничего этого не было уже. Вычеркнул. Почему вычеркнул? Есть разные мнения. Я свое авторитетное убеждение оставляю при себе, потому что сейчас не о том почему вычеркнул, а о том, зачем вообще ему это понадобилось. А я скажу, зачем. Затем, что тема была важна для него, несостоявшегося отцовства. И только в эпилоге узнаем, как убийца-то наш, будучи законным студентом, еще <coughs> за чужим больным отцом долго ухаживал и похоронил сам же. Тут мы представить должны что нам не показано. Ничего не быть не могло. Картину эту. Родион Раскольников на свежей могиле чужого отца. Мысли его с неизбежностью об отце собственном. Отдохну и продолжу. Что-то длинный глава быть обещает, если книга напишется. А ведь еще не все наметил, что сказать следует. Коль книга будет, хорошо бы и главе тогда так называться. А, «Без отца. Окончание».